Глава 51. Огонь и сено. Надя долго рыдала и впивалась зубами в одеяло, чтобы перестать. Под подушкой, надвинутой на голову, стало мокро. Она была рада уйти куда-нибудь до поздней ночи из комнаты, но некуда было ей пойти в огромном городе Москве. Уж не первый раз тут в общежитии ее хлестали такими словами «Свекровь», «Брюзга», «Монашенка», старое дева». Всего обидней была несправедливость этих слов. Какая она была раньше веселая. Но легко ли дается пятый год лжи, постоянной маски, от которой вытягивается и сводит лицо, голос рещает, суждения становятся бесчувственными. Может быть, и вправду она сейчас невыносимая старая дева? Так трудно судить о себе самой. В общежитии, где нельзя как дома топнуть ножкой на маму, В общежитии среди равных только и научаешься узнавать в себе плохое. Кроме Глеба уже никто-никто не может ее понять. Но и Глеб тоже не может ее понять. Ничего он ей не сказал, как ей быть, как ей жить, только что сроку конца не будет. Под быстрыми уверенными ударами мужа оборвалось и рухнуло все, чем она каждый день себя крепила, поддерживала в своей вере, в своем ожидании, в своей недоступности для других. Сроку конца не будет. И значит, она ему не нужна. И значит, она губит себя только. Надя лежала ничком. Неподвижными глазами она смотрела в просвет между подушкой и одеялом на кусок стены перед собой и не могла понять. И не старалась понять, что это за освещение. Было как будто и очень темно. И все же различались на знакомой охренной стене пупырышки грубой побелки и вдруг сквозь подушку надя услышала особенный дробный стук пальцами в фанерную филенку двери и еще прежде чем даша спросила щагов пришел встанешь надя уже сорвала подушку с головы спрыгнула на пол в чулках поправляла перекрученную юбку гребенкой приглаживала волосы и ногами нащупывала туфли в безжизненном тусклом свете полунакала муза увидела ее поспешность и отшатнулась А Даша кинулась к людиной постели, быстро подоткнула и убрала. «Впустили гостя?» Щагов вошел в старой фронтовой шинели в накидку. В нем все еще сидела армейская выправка. Он мог нагнуться, но не мог сгорбиться. Движения его были обдуманы. «Здравствуйте, уважаемые! Я пришел узнать, чем вы занимаетесь без света, чтоб и себе перенять. Подохнуть с тоски!» «Какое облегчение!» В желтом полумраке не видны были опухшие от слез глаза. «Так и если б не сутемки, вы б, значит, не пришли?» В тон Щагову ответила Даша. «Ни в коем разе. При ярком свете женские лица лишены очарования. Видны злые выражения, завистливые взгляды. Он будто был здесь перед тем. Морщины, неумеренная косметика. На месте женщин я б законодательно провел, чтобы свет давался только в полнакала. Тогда бы... Все быстро вышли замуж. Даша строго смотрела на Щагова. Всегда он так говорил, и ей это не нравилось. Какие-то заученные выражения. Разрешите присесть? — Пожалуйста, — ответила Надя ровным голосом хозяйки, в котором не было и следа недавней усталости, горечи, слез. И, наоборот, нравились его самообладание снисходительная манера, низкий твердый голос. От него распространялось спокойствие, и остроты его казались приятными. Второй раз смогут не пригласить. Публика такая. я Спешу сесть. Итак, чем вы занимаетесь, юные аспирантки?» Надя молчала. Она не могла много говорить с ним, потому что они поссорились позавчера. И Надя внезапным неосознанным движением, с той степенью интимности, которой между ними не было, ударила его тогда портфелем по спине и убежала. Это было глупо по-детски, и сейчас присутствие посторонних облегчало ее. Ответила Даша. Собираемся идти в кино, не знаем с кем. А какая картина? Индийская гробница. О, непременно сходить. Как рассказывала одна медсестра, много стреляют, много убивают. Вообще замечательная картина. Щагов удобно сидел у общего стола. ну позвольте, уважаемые, я думал вас застать хоровод, а тут какая-то панихида. Может быть, у вас не все гладко с родителями? Вы удручены последним решением партбюро? Так оно к аспирантам, кажется, не относится какое решение малозвучно спросила надя решение о проверке силами общественности социального происхождения студентов верно ли они указывают кто их родители тот богатые возможности может быть кто нибудь кому нибудь доверился или проговорился во сне или прочел чужое письмо и всякие такие вещи и еще будут искать и еще копаться о как все надоело куда вырваться а му георгиевна вы ничего не скрыли — Что за низость? — воскликнула Муза. — Как вас это не веселит? — Ну, хотите, я расскажу вам забавнейшую историю с тайным голосованием вчера на Совете Мехмата? Щагов говорил всем, но следил за Надей. Он давно обдумывал, чего хочет от него Надя. Каждый новый случай все явнее выказывал ее намерение. То настояла над доской, когда он играл с кем-нибудь в шахматы и напрашивалась играть с ним сама и обучаться у него дебютом Боже мой, но ведь шахматы помогают забыть время. То звала послушать, как она будет выступать в концерте, но так естественно, хочется, чтоб игру твою похвалил не совсем равнодушный слушатель. То однажды у нее оказался лишний билет в кино, и она пригласила его. Ах, да просто хотелось иллюзии на один вечер. Показаться где-то вдвоем, опереться на чью-то руку. То в день его рождения она подарила ему записную книжечку, но с неловкостью, сунула в карман пиджака и хотела бежать. Что за ухватки? Почему бежать? Ах, от смуще лишь от одного смущения он же догнал ее в коридоре и стал бороться с ней притворно пытаясь вернуть ей подарок и при этом охватил ее а она не сразу сделала усилие вырваться дала себя подержать. столько лет не испытывала что руки и ноги сковались а теперь этот игривый удар портфелем как со всеми как со всеми щагов был железно сдержан и с нею он знал как завязчивы все эти женские истории как трудно из них потом вылезать Но если одинокая женщина молит о помощи, просто молит о помощи, кто так непреклонен, чтоб ей отказать?» И сейчас Щагов вышел из своей комнаты и пошел в 318-ю, не только уверенный, что Надю он обязательно застанет дома, но начиная волноваться. Курьезу с голосованием на совете, если рассмеялись, то из вежливости. «Ну так, будет свет или нет?» — нетерпеливо воскликнула уже и муза. Однако я замечаю, что мои рассказы вас ничуть не смешат, особенно Надежду и Ильиничную. Насколько я могу разглядеть, она мрачнее тучи, и я знаю почему. Позавчера ее штрафовали на десять рублей. И она из этих десяти рублей мучается. Ей жалко. Едва Щагов произнес эту шутку, Надю как подбросила. Она схватила сумочку, рванула замок, на удачу оттуда что-то выдернула, истерично изорвала и бросила клочки на общий стол перед Щаговым. — Муза, последний раз идешь? — с болью вскликнула Даша, взявшись за пальто. — Иду, — глухо ответила Муза и, прихрамывая, решительно пошла к вешалке. Щагов и Надя не оглянулись на уходящих. Но когда дверь закрылась за ними, Надя стала страшновато. Щагов поднес клочки разорванного к глазам. Это были хрустящие кусочки еще одной десятирублевки. Он встал из шинели, она осела на стуле, и, беспорывно обходя мебель, подошел к Наде, много выше ее. В свои большие руки свел ее маленькие. Надя в первый раз назвал ее просто по имени. Она стояла неподвижно, ощущая слабость. Вспышка ее, изорвавшая десятку, ушла так же быстро, как возникла. Странная мысль промелькнула в ее голове, что никакой надзиратель не наклоняет к ним сбоку свою бычью голову, что они могут говорить о чем только захотят и сами решат, когда им надо расстаться. Она увидела очень близко его твердое прямое лицо, где правая и левая части ни черточкой не различались. Ей нравилась правильность этого лица. Он разнял пальцы и скользнул по ее локтям, пошел к ублузке. «Надя, пустите!» Голосом усталого сожаления отозвалась Надя. — Как мне понять? — настаивал он, переводя пальцы с ее локтей к плечам. — В чем понять? — невнятно переспросила она. Но не старалась освободиться. Тогда он сжал ее за плечи и притянул. Желтая полумгла скрыло пламя крови в ее лице. Она уперлась ему в грудь и оттолкнулась. — Как вы могли подумать? — А шут вас разберет, что у вас думать. Пробормотал он, отпустил и мимо нее отошел к окну. Вода в радиаторе тихо переливалась. Дрожащими руками Надя поправила волосы. Он дрожащими руками закурил. — Вы знаете, — раздельно спросил он, — как горит сухое сено? — Знаю. Огонь до небес, а потом кучка пепла. — До небес! — подтвердил он. — Кучка пепла, — повторила она. Так зачем же вы швыряете, швыряете, швыряете огнем в сухое сено? Разве она швыряла? Да как же он не мог ее понять? Ну, просто хочется иногда нравиться, хоть урывками. Ну, на минуту почувствовать, что тебя предпочли другим, что ты не перестала быть лучшей. Пойдемте куда-нибудь, — потребовала она. Никуда мы не пойдем, мы будем здесь. Он возвращался к своей спокойной манере курить, властными губами зажимая чуть сбоку мунштук. И эта манера тоже нравилась Наде. — Нет, прошу вас, пойдемте куда-нибудь, — настаивала она. — Здесь или нигде, — безжалостно отрубил он. — Я обязан предупредить вас. У меня есть невеста.